Тирион. Его предупредили, чтобы он оделся потеплее. И Тирион постарался на совесть. Надел толстые клетчатые бриджи и шерстяной дублет, а поверх накинул плащ из шкуры сумеречного кота, приобретенный в лунных горах. Плащ до нелепости длинный был сшит на человека вдвое выше. Тирион, когда не ехал верхом, заворачивался в него несколько раз и смахивал на шар из полосатого меха. Однако он был рад, что послушался совета. Холод в этом темном склепе пронизывал до костей. Тимит тут же улепетнул обратно наверх. Они находились где-то под холмом Рейенис за гильдией алхимиков. Сырые каменные стены обросли селитрой. Единственным источником света служил закрытый фонарь, который с великой осторожностью нес галлин Пирамант. Неудивительно, что он так бережется, с такой-то посудой вокруг. Тирион взял в руки один из горшков, рыжий и круглый, словно глиняный плод. Немного великоват для его ладони, но обычному рослому человеку придется как раз по руке. А стенки так тонкие, что его просили не сжимать сосуд слишком сильно, как бы ни лопнул в кулаке. Поверхность грубая, шершавая. Гален сказал, что это делается нарочно. Гладкий сосуд скорее выскользнет из пальцев. Тирион наклонил шар, чтобы заглянуть внутрь, и дикий огонь медленно потек к горлышку. Это вещество должно быть мутно-зеленого цвета, но фонарь светит слишком тускло, чтобы проверить. «Густой», — заметил он. «Это от холода, милорд» пояснил Гален, бледный, с мягкими влажными руками и подобострастными манерами. На нем была длинная мантия в черную и алую полоску, подбитая соболем, изрядно облезшим и побитым молью. При нагревании субстанция становится более текучей, как лампадное масло. Субстанция. Так пироманты называли «дикий огонь». А друг к другу они обращались «Ваша мудрость». Это раздражало Тириона не меньше, чем намеки на обширнейшие тайные знания, которыми алхимики будто бы обладали. Когда-то их гильдия и вправду была могущественной, но за последние века мистеры из цитадели вытеснили алхимиков почти повсеместно. От прежнего ордена осталась малая горстка, да и те уже даже не делают вид, что способны преобразовать один металл в другой. Но дикий огонь они умеют делать. Мне говорили, будто вода его не гасит. Это так. Воспламенившись, субстанция будет гореть, пока не иссякнет. Более того, она пропитывает ткань, дерево, кожу и даже сталь, от чего они тоже загораются. Тирион вспомнил красного жреца Торуса из Мира и его пылающий меч. Даже самое тонкое покрытие из дикого огня Способна гореть целый час. Торусу после каждой схватки требовался новый меч. Но Роберт любил жреца и охотно снабжал его оружием. А почему же она глину не пропитывает? Пропитывает, милорд. Под этим склепом есть другой, где мы храним более старые сосуды. Еще со времен короля Ереса. Он пожелал, чтобы сосуды делались в виде фруктов. Весьма опасные плоды Милорд Десниц и очень-очень спелые. Мы запечатали их воском и накачали в нижний склеп воды, но тем не менее. По правилам их следовало бы уничтожить, но при взятии Королевской Гавани погибло слишком много наших мастеров, а те, что остались, не способны справиться с этой задачей. Кроме того, больше половины запаса, сделанного нами для Короля Ереса, потеряна. В прошлом году в хранилище под Великой Септой Бейлора обнаружили 200 сосудов. Никто не помнит, как они попали туда, но излишне говорить вам, что Верховный Септон пришел в ужас. Я сам проследил за тем, чтобы их благополучно оттуда убрали. Я наполнил повозку песком и взял себе наиболее ловких послушников. Мы работали только по ночам и справились со своей работой превосходно, не сомневаюсь в этом. Тирион положил сосуд на место. Горшки занимали весь стол, по четыре в ряд, и терялись где-то во мраке. Дальше виднелись другие столы, много столов. «И что же, эти фрукты покойного короля Иереса еще годятся в дело?» О, разумеется, но тут нужна осторожность, милорд, большая осторожность. С возрастом субстанция становится еще более, как бы это сказать, капризной. Любой огонь способен воспламенить ее, любая искра. Если сосуды слишком сильно нагреть, они загорятся непроизвольно, их нельзя выставлять на солнечный свет даже на короткое время, как только внутри сосуда Загорается огонь, субстанция сильно расширяется, и сосуд разлетается на куски. А если поблизости от него стоят другие сосуды, они тоже взрываются. И тогда... Сколько у вас сосудов в настоящее время? Утром его мудрость Мунсифер доложил мне, что их 7840. В это число входят и 4000 сосудов короля Иереса. Переспелые стало быть. Его мудрость Мальярд ручается, что мы сможем представить полных десять тысяч сосудов, как и обещали королеве. Такие виды на будущее вызывали у пироманта прямо-таки непристойную радость. Да, если враг даст вам время. Пироманты строго хранили тайну изготовления Дикого Огня, но Тирион знал, что дело это долгое, опасное и трудоемкое. Должно быть эти десять тысяч сосудов сродни похвальбе знаменосца, который клянется представить своему лорду десять тысяч мечей, а на поле битвы выводит сто двух человек. Будь у нас и в самом деле десять тысяч. Тирион не знал восторгаться ему или ужасаться. Вероятно, и то, и другое. Надеюсь, что ваши братья по гильдии не станут проявлять ненужной поспешности ваша мудрость. Десять тысяч Негодных сосудов, и даже один такой, нам ни к чему. И мы, разумеется, не хотим никаких несчастных случаев. Несчастных случаев не будет, милорд десницы. Субстанция готовится опытными мастерами в голых каменных помещениях. И каждый готовый сосуд подмастерье немедленно уносит сюда. Над каждой мастерской находится комната, доверху заполненная песком. На нее наложено могущественное заклятие. Если в мастерской возникнет пожар, пол провалится, и песок сразу погасит пламя. И горе злополучному мастеру. Под заклинанием Гален, скорее всего, подразумевал какой-нибудь ловкий трюк. Тирион хотел бы осмотреть одну из этих мастерских, чтобы понять, в чем секрет. Но времени на это не было. Разве только после войны. Мои братья всегда осторожны. Но если быть откровенным... Прошу вас, говорите. Субстанция течет по моим жилам и наполняет мое сердце, как у каждого пироманта. Мы уважаем ее мощь. Но если взять обычного солдата у одного из королевских огнеметов, самая малая ошибка в пылу боя может привести к... Катастрофе. Это надо повторять снова и снова. Мой отец говорил то же самое королю ерису, а его отец старому королю Джей Херису. И те, как видно, слушали. Если бы они спалили этот город, мне бы уж верно кто-нибудь сказал. Итак, вы советуете соблюдать осторожность, большую осторожность, огромную. «А этих глиняных сосудов у вас достаточно?» «Да, милорд, благодарю за вашу заботу». «Значит, вы не станете возражать, если я возьму у вас немного?» «Тысяч? Несколько?» «Несколько тысяч?» «Или сколько может выделить мне ваша гильдия без ущерба для себя?» «Речь идет о пустых сосудах, поймите. Пусть их разошлют капитаном всех городских ворот». «Хорошо, милорд, но зачем?» Тирион улыбнулся, глядя на него снизу вверх. «Вы велите мне одеться тепло, и я одеваюсь. Вы велите мне быть осторожным, и я...» Он пожал плечами. «Я видел достаточно. Не будете ли вы столь любезны проводить меня до насилок?» «С величайшим удовольствием, милорд!» Галлин поднял фонарь, и повел Тириона обратно к лестнице. «Хорошо, что вы посетили нас. Это большая честь. Слишком долго королевский десница не жаловал нас своим присутствием. Последним был лорд Россерт, принадлежавший к нашему ордену, еще при короле Иерисе. Король Иерис питал большой интерес к нашей работе». «Король Иерис. «Использовал вас, чтобы поджаривать своих врагов». Брат Джейма рассказал Тириону кое-что о безумном короле и его ручных пиромантах. Джоффри тоже заинтересуется ею, не сомневаюсь. И потому его лучше держать от вас подальше». «Мы смеем надеяться, что король посетит нашу гильдию собственной, светлейшей персоной. Я уже говорил об этом с вашей царственной сестрой. Великий праздник...» По мере того, как они поднимались, становилось теплее. «Его Величество запретил всякие праздненства до окончания войны, по моему настоянию. Король считает неприличным пировать, когда его народ голодает». Решение достойное золотого сердца, милорд. Быть может, тогда наши братья могли бы посетить короля в Красном замке. Мы показали бы то, что умеем, чтобы немного отвлечь его величество от многочисленных забот. Дикий огонь не единственный секрет нашего древнего ордена. В нашем распоряжении множество чудес. Я поговорю об этом с сестрой. Тирион не возражал против нескольких магических фокусов, но довольный того, что Джофф заставляет людей сражаться насмерть, не доставало еще, чтобы ему понравилось сжигать их заживо. Когда они, наконец, выбрались наверх, Тирион скинул меховой плащ и взял его на руку. Гильдия алхимиков представляла собой настоящий лабиринт из черного камня, но Галлен уверенно вывел его в галерею железных факелов длинную игулку, где двадцатифутовые опоры из черного металла были окружены мерцающим зеленым ореолом. Призрачное пламя, отражаясь от черного полированного мрамора стен и пола, озаряло галерею изумрудным сиянием. Тирион подивился бы такому зрелищу, если б не знал, что железные факелы зажгли не далее, как утром, в его честь и потушат, как только за ним закроется дверь. Дикий огонь Слишком дорог, чтобы тратить его впустую. По широкой закругленной лестнице они вышли на улицу сестер к подножию холма Весенье. Тирион распрощался с Галлином и пошел к Тимету сыну Тимета, ожидающему его с обгорелых. Выбор был в самый раз, учитывая цель его сегодняшней поездки. Кроме того, увечья обгорелых вселяли страх в городскую чернь, что было отнюдь не лишним. Три ночи назад у ворот Красного замка снова собралась толпа, требуя хлеба. В ответ со стены посыпались стрелы, убив четырех человек. А Джофф крикнул горожанам, что разрешает им есть своих мертвых. Чем завоевал еще больше сердец? Тирион удивился, увидев рядом с носилками Брона. — А ты что здесь делаешь? — Разношу послание. Железная рука срочно требует тебя к божьим воротам. Не знаю, зачем. А еще тебя вызывают в Маегор. Вызывают? Тирион знал только одну особу, к которой могло относиться это слово. Чего, Сарсея, от меня надо? Брон пожал плечами. Королева приказывает тебе вернуться в замок немедля и явиться в ее покое. Так мне сказал ваш хлипкий кузен. Отрастил четыре волоса на губе и думает, что он мужчина. Прибавим к четырем волоскам рыцарство. Он теперь сир Лансель, не забывай. Тирион знал, что сир Джасалин не стал бы посылать за ним без веской причины. Съезжу сначала к бойвотеру Доложи моей сестре, что я не замедлю явиться к ней. Ей это не понравится. Вот и хорошо. Чем дольше Серсея будет ждать, тем больше обозлится. А от гнева она глупеет. Пусть лучше будет злой и глупый, чем сдержанный и хитрый. Тирион бросил в носилки плащ, и Тиммит помог сесть ему самому. Рынок в Божьих Воротах, где в обычные времена было полным-полно крестьян, продающих овощи, был почти пуст. Сир Джасалин вышел навстречу Тириону, приветственно вскинув железную руку. «Милорд, здесь ваш кузен...» Клеус Фрей. Он приехал из Риверрана под мирным знаменем с письмом от Роба Старка. «Старк предлагает условия мира?» Фрей говорит, что да. «Славный мой кузен. Проводите меня к нему». Сироклеуса поместили в тесную без окон караульную. Увидев Тириона, он встал. «Как же я рад тебя видеть, Тирион!» «Такое мне нечасто доводится слышать, кузен». «Серсея с тобой?» «Сестра занята другими делами». «Это письмо от Старка?» Тирион взял со стола пергамент. «Сер Джаселин, я вас более не задерживаю». Байвотер откланялся и вышел. «Меня просили передать его в собственные руки королевы Регенши», сказал Сир Клеос. «Я передам». Тирион бросил взгляд на карту, приложенную робом к письму. «Все в свое время, кузен. Сядь, отдохни. Ты совсем измучен». Это была чистая правда. «Да...» — Сирклеос опустился на скамью. «Плохи дела в речных землях, Тирион, особенно вокруг Божьего Ока и вдоль Королевского тракта. Речные лорды жгут собственный урожай, чтобы уморить нас голодом, а фуражиры твоего отца сжигают каждую деревню, взятую ими, И предают поселян мечу. На то и война. Простолюдинов убивают, Высокородных держат ради выкупа. Надо лишний раз возблагодарить богов за то, Что я родился Ланнистером. Сирклеос провел пальцами По редким каштановым волосам. Нас даже под мирным знаменем атаковали дважды. Волки в кольчугах, жаждущие Растерзать всякого, кто слабее их. Одни боги знают, на чьей они в стороне начинали воевать. Теперь они сами себе, господа. Мы потеряли трех человек и вдвое больше ранены. «А что наш враг?» — Тирион изучал предложенные в письме условия. «Мальчишка не так уж много просит. Всего-навсего полкоролевства, Возвращение пленных и посылки заложников. Отцовский меч, ах да, и сестер тоже». Мальчик сидит в Риверране без дела, думаю, он боится сойтись с твоим отцом в открытом поле. Силы его тают день ото дня. Речные лорды разъезжаются, чтобы защитить собственные земли. Отец так и предполагал. Тирион свернул в трубочку карту Старка. Эти условия нам не подходят. Быть может, вы согласитесь хотя бы обменять девочек Старков на Тиона и Вильяма? жалобно спросил сир Клеос. Тион Фрей был его младшим братом. Нет, мягко сказал Тирион. Но мы предложим им собственные условия обмена. Я должен посовещаться с Серсеей и малым советом. Мы выработаем условия и пошлем тебя с ними в Риверран. Клеуса это явно не обрадовало. Не думаю, милорд, что Роб Старк согласится. Мира хочет леди Кэтлин, а не он. Леди Кейтлин хочет вернуть своих дочерей. Тирион сполз со скамьи, держа в руке письмо. Сэр Джасселин позаботится о том, чтобы тебя обогрели и накормили. Судя по твоему виду, тебе надо хорошенько выспаться, кузен. Я пошлю за тобой, когда что-нибудь станет известно. Сэр Джасселин со стены наблюдал, как упражняются внизу несколько сотен новобранцев. При том количестве беженцев, что наводняло королевскую гавань, не было недостатка в мужчинах, готовых вступить в городскую стражу за кормежку и соломенный тюфяк. Но Тирион не питал иллюзий относительно того, как проявит себя это оборванное воинство в случае боя. «Вы хорошо сделали, что послали за мной», — сказал он. «Оставляю сира Клеуса на ваше попечение. Окажите ему самый внимательный прием». А его эскорт? – спросил начальник стражи. Накормите их, дайте чистую одежду и найдите мистера, чтобы позаботиться о раненых. Но в город, чтобы носа не совали. Ясно? Незачем Робус Старку знать, как обстоят дела в королевской гавани. Предельно ясно, милорд. И еще одно: алхимики пришлют ко всем воротам большое количество глиняных горшков. Используйте их для обучения людей, которые будут состоять при огнеметах. Наполните горшки зеленой краской и пусть учатся заряжать и стрелять. Всякого, кто прольет краску, следует заменить. Когда они набьют руку с краской, переходите на лампадное масло, пусть зажигают сосуды и стреляют горящими. Когда они выучатся делать это не обжигаясь, то и с диким огнем смогут справиться. Сир Джасселин почесал щеку железной рукой. «Умно придумано, только не по вкусу мне это алхимическое дерьмо». «Мне тоже, но приходится пользоваться тем, что дают». В носилках Тирион задернул занавески и оперся локтем о подушку. «Серсея будет недовольна тем, что он перехватил письмо Старка». Но отец послал его сюда управлять, а не ублажать Серсею. Тирион полагал, что Робб Старк дал им просто золотой случай. Пусть себе сидит в Риверране, мечтая о легком мире. Тирион в ответ предложит свои условия, дав королю Севера ровно столько, чтобы тот не терял надежды. Пусть Сирклиас таскает свой фрейвский костяк взад-вперед со взаимными предложениями и возражениями а их кузен Сер Стаффорд тем временем обучит и вооружит свое новое войско, которое собрал в Бобровом утесе. Как только он будет готов, они с лордом Тайвином выступят с двух сторон и раздавят как тисками Талли и Старков. Если бы братья Роберта были столь же сговорчивы. Ренлибаратиан, двигаясь медленно как ледник, все же ползет на северо-восток со своим огромным южным войском, И Тирион еженочно опасается, что его разбудит известием, что лорд Станис со своим флотом поднимается по Черноводной. Дикого огня по всему у них будет достаточно, но все же. Шум на улице прервал его мысли, и Тирион осторожно выглянул в щелку. Они проезжали сапожную площадь, где под кожаными навесами собралась изрядная толпа, чтобы послушать какого-то пророка. Балахон из некрашенной шерсти под поясанной веревкой выдавал в нем нищенствующего брата. — Мерзость и разврат! — пронзительно возглашал он. — Вот он знак! Вот она, кара, неспосланная отцом! Он показал на размытую красную черту кометы. Далекий замок на холме Эегона был виден прямо у него за спиной, и комета зловеще висела над его башнями. «Он хорошо выбрал свою сцену», — подумал Тирион. «Мы раздулись и распухли от скверны. Брат совокупляется с сестрой на ложе королей, и плод их греха пляшет во дворце под дудку уродливого маленького демона». Благородные леди предаются похоти с дураками и рождают чудовищ. Даже верховный септон забыл своих богов. Он купается в душистой воде и лакомится жаворонками и миногами, когда его паства голодает. Гордыня торжествует над молитвой, Нашими замками правят мерзкие твари, И золото ставится превыше всего. Но больше этому не бывать. Гнилое лето кончилось, И король-распутник мертв. Когда вепрь вспорол ему брюхо, Смрад поднялся до небес, И тысяча змей выползла из него, Шипя и жаля. Пророк снова указал костлявым пальцем на комету и замок. — Вот она, вестница, очиститесь, выпьют богини, то мы сами очистим вас. Омойтесь вином добродетелей, иначе вас омоет огонь, огонь, огонь! Подхватили другие голоса, но ругань и свист заглушили их. Это утешило Тириона, он дал команду двигаться дальше. Обгорелые врезались в толпу, расчищая дорогу, и носилки закачались, как корабль на волнах. Уродливый маленький демон. Подумать только. А вот насчет Верховного Септона негодяй прав. Как это выразился о нем, лунатик? Благочестивый муж, столь почитающий семирых, что ест за всех разом. Когда садится за стол, Тирион улыбнулся, вспомнив шутку дурака. До Красного замка они к его удовольствию добрались без дальнейших происшествий. Тирион поднялся к себе гораздо более обнадеженным, чем на рассвете. Время. Вот все, что мне нужно. Время, чтобы собрать все куски в одно целое. Когда цепь будет готова, он открыл дверь в свою горницу, и Серсея обернулась к нему от окна, колыхнув юбками. «Как ты смеешь пренебрегать моим зовом?» «Кто впустил тебя в мою башню?» «Твою башню?» «Это королевский замок моего сына!» «Да, я слышал». Ее вторжение отнюдь не обрадовало Тириона. «Кравн еще получит свое. Сегодня в стражу несли его лунные братья. Я как раз собирался прийти к тебе сам». «Неужели?» Он закрыл за собой дверь. — Ты сомневаешься во мне? — Всегда. И у меня есть на то причины. — Мне больно это слышать. Он направился к буфету за вином. От разговоров с Сарсеей у него каждый раз появлялась жажда. Никакой вины я за собой не знаю. — Какой же ты мерзкий гадёныш! Мерцелла — моя единственная дочь, и ты воображаешь, что я позволю продать ее, будто мешок овца? — Мерцелла. — подумал он. И так яичко проклюнулось. Посмотрим, какого цвета птенчик. Отчего же непременно мешок овса? Мерцела принцесса, следовательно, можно сказать, рождена для такой судьбы. Или ты собираешься выдать ее за Томмана? Она размахнулась, выбив чашу у него из рук и расплескав вино по полу. — Язык бы тебе вырвать за такие слова, хоть ты мне и брат! Регент при Джоффри я, а не ты. И я не позволю, чтобы Мерцеллу отправили дарницу таким же манером, как меня когда-то отправили Роберту Баратиону. Тирион стряхнул вино с пальцев и вздохнул. Почему, собственно? В Дорне ей будет куда безопаснее, чем здесь. Ты совсем дурак или притворяешься? Ты знаешь не хуже меня, что мартелом не за что любить нас. Зато им есть за что нас ненавидеть. И тем не менее, я думаю, что они согласятся. Обида, нанесенная принцу Дорану, домом Ланнистеров, насчитывает всего одно поколение, а со штормовым пределом и Хайгарденом Дарницы воюют уже тысячу лет. Непонятно, почему Ренли считает Доран своим союзником. Мерцели – 9, 300 на Мартеллу – 11. Я предложил поженить их, когда она достигнет 14 -го года. До этого времени она будет жить в солнечном копье, как почетное гостье под опекой принца Дорана. «Как заложница», — сжала губы Серсея. «Как почетное гостье, я думаю. Мартел будет обращаться с ней лучше, чем Джоффри с Сансей Старк. Я располагаю послать с ней Сира Ариса Окхарта. Рыцарь из Королевской Гвардии в качестве телохранителя никому не позволит забыть, кто она такая». Много будет пользы от твоего сира Ариса, если Доран Мартел решит искупить смерть своей сестры смертью моей дочери. Мартел слишком благороден, чтобы убивать девятилетнюю девочку, особенно столь милую и невинную, как Мирцела. Пока она у него, он может быть уверен, что мы выполним свои обязательства, а условия договора слишком заманчивы, чтобы отказываться. «Мерцела лишь часть этих условий. Я предлагаю ему, убийцу его сестры, место в совете, кое-какие замки на марках». «Это слишком». Серсея отошла от него шурша юбками, настороженная, как львица. «Ты предлагаешь ему слишком много, притом без моего ведома и согласия». «Мы говорим о принце Дарниском. Предложи я меньше, он бы плюнул мне в лицо». «Это слишком», — настаивала Серсея. «А ты бы что ему предложила?» «Свою щель?» — вспылил Тирион. Он не успел увернуться от пощечины, и голова у него отлетела назад. «Милая, дрожайшая сестрица, объявляю тебе, сейчас ты ударила меня в последний раз». «Не надо мне угрожать, малыш!» — засмеялась она. «Думаешь, письмо отца тебя охранит? Это всего лишь бумажка. У Эдарда Старка тоже была такая, и что же?» «У Эдварда Старка не было городской стражи», — подумал Тирион, — «и моих горцев и наемников, набранных Броном. Однако у меня тоже все основано на доверии. К Варису, к Сиру, Джаселину Байвотеру, к Брону, быть может, лорд Старк заблуждался так же, как и я. Однако вслух он не сказал ничего. Умный человек не станет лить дикий огонь на жаровню. Вместо этого он снова налил себе вина». «Как по-твоему, что будет с Мерцелой, если Королевская гавань падет? Ренли и Станис воткнут ее голову рядом с твоей». Серсея залилась слезами. Тирион удивился бы меньше, если бы сюда влетел сам Эегон-завоеватель верхом на драконе, жонглируя лимонными пирогами. Он не видел сестру плачущей со временных детства в Бобровом утесе. Он неуклюже сделал шаг в ее сторону. «Когда твоя сестра плачет, ее полагается утешать, но Серсею...» Он с опаской тронул ее за плечо. «Не трогай!» — отшатнулась она. Это не должно было задеть его, однако задело хуже всякой пощечины. Серсея тяжело дышала. Вся красная, обуреваемая гневом и горем. «И не смотри на меня так! Только не ты!» Тирион повернулся к ней спиной, чтобы дать ей успокоиться. «Я не хотел тебя пугать». «Обещаю тебе, смерть целой ничего худого не случится». «Лжешь! Я не ребенок, чтобы успокаивать меня пустыми обещаниями. Ты обещал освободить Джейме. А где он?» «В Риверране, полагаю, в целости и сохранности. Вот и пусть хранится, пока я не найду способа его вызволить». Серсея шмыгнула носом. «Надо было мне родиться мужчиной. Тогда бы я ни в ком из вас не нуждалась, и ничего бы этого не случилось». Как мог Джейма позволить, чтобы этот мальчишка взял его в плен? А отец? Я была дурой, что так полагалось на него, но где он теперь, когда он так нужен? Чем он занимается? Войной. За стенами Хорренхола? Странный способ вести войну. Больше похоже на то, что он прячется. Присмотрись получше. А как еще это можно назвать? Отец сидит в одном замке, Роб Старк в другом, и никто ничего не делает. Сидение сиденью рознь, каждый из них ждет, когда двинется другой. Но лев спокоен, подобран и подергивает хвостом. Олененок же замер от страха, и кишки у него превратились в студень. Он знает, что лев прикончит его, куда бы он ни скакнул. «А ты уверен, что наш батюшка — это лев?» «Этот зверь нарисован на наших знаменах», — хмыкнул Тирион. Церсея пропустила шутку мимо ушей. — Если бы в плен взяли отца, Джейме не сидел бы, сложа руки, уверяю тебя. Да, Джейме расколошматил бы свое войско под стенами Риверрана, послав к иным неравенство сил. Он никогда не отличался терпением, как и ты, дрожайшая сестрица. Не все такие храбрецы, как Джейме, но есть и другие способы выиграть войну. Харенхолл крепок и хорошо расположен. В отличие от Королевской гавани, что прекрасно известно нам обоим, пока отец играет с маленьким Старком во львая олененка, Ренли идет по дороге роз, и того и гляди, может появиться у наших ворот. Этот город за один день тоже не возьмешь. А от Харенхола до нас путь недолг, прямиком по Королевскому тракту. Ренли не успеет еще собрать свои осадные машины, когда отец ударит на него сзади. Его войско будет молотом, а городские стены — наковальней. Славная получится картинка. Селеные глаза Серсе впились в него, настороженные, но очень желающие поверить в то, что он говорит. А если Роб Старк выступит первым? Хорренхолл находится достаточно близко от бродов через Трезубец. Руси Болтон — не сможет перевести северную пехоту, чтобы соединиться с конницей молодого волка. Старк не может идти на Королевскую гавань, не взяв сначала Хорренхолл. А на это у него селенок даже и с Болтоном не хватит. Тирион улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок. Тем временем отец выжмет весь жир из речных земель, а дядя Стаффорд соберет в утесе свежих рекрутов. «Откуда ты все это знаешь?» — подозрительно спросила Серсея. — Может, отец поделился с тобой своими намерениями, посылая тебя сюда? — Нет, я просто посмотрел на карту. Подозрительность в ее взгляде сменилась презрением. — И ты все это придумал собственной дурной головой? Правда, без...". Тирион цокнул языком. — Скажи мне вот что, дрожайшая сестрица... «Не будь перевес на нашей стороне. Разве Старки начали бы переговоры о мире?» Он достал письмо, привезенное Сиром Клеусом Фреем. «Молодой волк шлет нам свои условия. Неприемлемые, само собой. Но лихабе до начала. Хочешь посмотреть?» «Да». В один миг она вновь преобразилась в королеву. «Откуда у тебя это? Письмо должны были доставить мне». На то я и десниться, чтобы передавать тебе то и другое. Он отдал сестре письмо. Щека у него еще горела от оплеухи. Пусть хоть кожу с меня сдерет, лишь бы дала согласие на дарнийский брак. Он чувствовал, что это согласие все равно, что у него в кармане. Кроме того, он знал теперь, кто ей наушничает. В этом и заключалась изюминка этого пудинга.